В его лавке все полки были уставлены книгами и увешаны образами, медными крестами и пучками кожаных листовок Заволжской и Семеновской работы. Семеновской работы работают их в Заволжском раскольничьем городе Семенове, Нижегородской губернии. Более редкие вещи и древняя утварь церковная и хороная хранилась в палатке наверху. Там же старинщики обыкновенно держали раскольничьи бумажные венчики, что полагаются на покойников, разрешительные молитвы, что кладутся им в руку во время отпевания, и вышедшие из одних с ними подпольных типографий скидские покаяния, соловецкие челобитные буквари и другие книги в большом количестве расходящиеся между старообрядцами. Скидское покаяние, где есть чин, как о самому себе исповедате, во множестве распространено между раскольниками Спасово согласия, что сами перед Спасовым образом исповедуются. Спасово согласие утверждает, будто скидское покаяние составлено апостолом Павлом, им ученику его Дионисию Ареопагиту, от него дошло до Иоанна до москина а от него и до раскольников. Старопечатных скидских покаяний не было. Первые два издания 1787 и 1789 года печатаны в Супрясле, Потом тайно печатались в клинцах под видом почаевских, а теперь печатаются по разным местам, особливо в Гжатском уезде. Соловецкое челобитная находится в печатном сборнике, начинающем с истории о цех и страдальцах Соловецких. Места печатания не обозначены, но шрифты клинцовские, а фабриканские знаки в бумаге 1787 и 1789 годов есть и позднее, но редко. В палатках держали также рукописные цветники, сборники челобитные, ответы и другие сочинения, писанные расколоучителями. Ответы Диаконовы или Керженские, Поморские, Фомича, Егора Гаврилова, Пешехонова, Никодимовы. Челобитные Соловецкая, Старца Авраамия, Лазаря, Саввы Романова и прочие. Все этот товар продажный, но заветный. Не всякому старинщик его покажет. До тех пор не покажет, пока не убедится, что от покупателя подвоха не будет. Только избранным, надежным людям, что ссору из избы не выносят, у старинщика все открыто. При незнакомых он сам с близким человеком слова напрямки не скажет, а все обиняком, либо по-офенски по -афенски. Искусственный язык, употребляемый афенями, ходебщиками, разносчиками. Он называется также ломанским. Составлен из переиначенных русских слов. не полон, Ограничивается словами, самыми нужными для быта ходебщиков. Грамматика русская. Есть у нас еще такие же искусственные языки. Галифонский, в Галиче, в Нерехотском и других уездах Костромской губернии. Матрайский в Муромском уезде и под Арзамасом в селе Красном. Контюжный воровской язык в Рязанской, Московской и Тверской губерниях. Язык ковровских шерстобитов, петербургских мазуриков, байковый. Все эти языки из переиначенных или придуманных слов с русской грамматикой. И все до одного в ходу у раскольников той или другой стороны. Придет покупатель. Лавка полным-полнёхонько народом. Десятка-полтора человек сидят в ней по скамейкам, либо стоят у прилавка, внимательно рассматривая в книгах каждую страницу. Снимет вошедший картуз, всем общим поклонам поклонится, а хозяину отдельно, да пониже всех, скажет ему «Здравствуйте». Тот ему тем же ответит, и другие, кто в лавке случится, тоже поклонятся. Замолчит потом новый покупатель и зачнет внимательно разглядывать какую-нибудь книгу, рассматривая ее долго, а потом, положив ее на место, молвит хозяину. «Ну, что скажете?» «А что спросите?» — в свою очередь задаст ему вопрос хозяин. «Чать, знаешь, что?» «Мало ли что я знаю». «Оно, конечно, что знаешь, того и знать не хочется», — молвит покупатель. «Верны ваши речи. Что известно, то нелестно», — ответит старинщик. «Так-то оно так, а все ж таки поспрошу я у вас. Спрашивайте, убытков от того ни вам, ни нам не будет».